За 10 без малого лет профессиональной деятельности Роберт Эллиот пересекал Атлантику бесчисленное множество раз. Он был репортером, неплохим и довольно известным, с молодых ногтей работал на светскую хронику и вот уже три года состоял в штате самого знаменитого в мире журнала для снобов и про-снобов, что, впрочем, подразумевается само собой. Это было приятно, престижно, приносило изрядные дивиденды но довольно хлопотно. Роберт Эллиот жил в самолете. Континенты, страны, города, отели, замки, яхты, заснеженные склоны гор, теннисные корты, поля для гольфа, скаковые дорожки. Нарядная, сияющая карусель постоянно вертелась перед его глазами. Вечная, бессмысленная и бездумная погоня за ускользающим наслаждением, мифическим счастьем, и утраченной молодостью. И люди, всюду и почти всегда, одни и те же, знакомые до отвращения лица, давно известные биографии, набившие оскоменной историей победы, поражений, фальшивой дружбы и подлинного предательства. Все, как и тысячу лет назад, в душных кущах на вершине Олимпа. Боги в быту, как правило, скупы, трусливы, завистливы, Безрассудны, капризны и глупы. Репортеры «Светский хроник» знают об этом лучше кого бы то ни было. Оттого, наверное, их материалы так обильно сочатся ядовитым сарказмом. И все же «Конкорд» в его практике был впервые. Командировка вообще отличалась от всех прочих. Но Боба Эллиота это не радовало. Он был суеверен, а здесь все смешалось самым мистическим и недобрым образом. И «Титаник», корабль-призрак, восставший из мертвых неизвестно зачем. Не для того лишь, чтобы благополучно отправиться обратно, в царство тьмы, забвения и тлена. И «Конкорд», злая, надменная птица с хищным клювом, опасная даже внешне, недаром несколько лет к ряду ей запрещали летать. И смутное ощущение какой-то неведомой беды, уже осенившей его своим траурным крылом. Однако ж пока все закончилось благополучно. Пять журналистов, представляющих самое известное в ШАИ издание, вместе с другими пассажирами стремительного «Конкорд», ступили на землю в лондонском аэропорту Хитроу. С одной стороны, они прилетели работать, с другой были гостями Энтони Джулиана, и это, вне всякого сомнения, придавало поездке необычный, романтический оттенок им предстояло провести в роскошном, но совершенно американском отеле «Хилтон». Возможно, сэр Энтони полагал, что так быстрее и легче пройдет период адаптации. На следующий день журналистов ждали в Белфасте. Там завершались ходовые испытания возрожденного «Титаника». Эллиот, впрочем, предпочитал называть его новым или вторым, полагая, что о возрождении говорить не приходится. Настоящий «Титаник»! а вернее то, что от него осталось, до сих пор покоился на дне океана. О каком возрождении в этом случае шла речь? Лорд Джулиан и его команда придерживались иного мнения. Но как бы там ни было, 2 апреля 2002 года судно, нареченное «Титаником», должно было отойти от причала в Белфасте. Специальному буксиру предстояло по каналу Виктории вывести его в Ирландское море с тем, чтобы к полуночи 3 апреля «Титаник» достиг сам Гемптона. Все точно так же, как 90 лет назад. Совпадали даже дни недели. 2 апреля 2002 года, как и 2 апреля 1912 был вторник. Лорд Джулиан хотел, чтобы журналисты, приглашенные для участия в круизе, совершили на «Титанике» первый короткий переход из Белфаста в Саундгемптон. Это стало бы для них первым предварительным знакомством с судном, командой и одновременно поводом для первых материалов. Устроители рассчитывали, что это будут доброжелательные, если не восторженные отклики. Они рассеют последние страхи, растопят крохотные льдинки недоверия, разгонят легкие облака смутных тревог. Потом журналистам предстояло вернуться в Лондон, Принять участие в многочисленных пресс-конференциях, приемах, коктейлях и прочих суетных мероприятиях, которые неизменно сопровождают любое маломальски заметное событие, и вернуться в Саутгемптон уже на следующей неделе.